Я решил, что фундамент всего происшедшего составился, во-первых, из вашей, так сказать, врожденной неопытности. Заметьте, князь, это слово «врожденной». Потом из необычайного вашего простодушия. Далее из феноменального отсутствия чувства меры, в чем вы несколько раз уже сознавались сами. И, наконец, из огромной наплывной массы головных убеждений. которые вы со всей необычайной честностью вашей принимаете до сих пор за убеждения истинные, природные и непосредственные. Согласитесь сами, князь, что в ваше отношение к Настасии Филипповне с самого начала легло нечто условно-демократическое, я выражаюсь для краткости, так сказать, обаяние женского вопроса, чтобы выразиться еще короче. Я ведь в точности знаю всю эту странную, скандальную сцену, происшедшую Настасье Филипповны, когда Рогожин принес свои деньги. Хотите, я разберу вам вас самих, как по пальцам. Покажу вам вас же самого, как в зеркале. До такой точности я знаю, в чем было дело и почему оно так обернулось. Вы, юноша, жаждали в Швейцарии родины. Стремились в Россию, как в страну неведомую, но обетованную, прочли много книг о России, книг, может быть, превосходных, но для вас вредных, явились первым пылом жажды деятельности, так сказать, набросились на деятельность. И вот в тот же день вам передают грустную и подымающую сердце историю об обиженной женщине, передают вам, то есть рыцарю, девственнику и о женщине. В тот же день вы видите эту женщину, вы околдованы ее красотой, фантастическую, демоническую красотой. Я ведь согласен, что она красавица. Прибавьте нервы, прибавьте вашу подучую, прибавьте нашу петербургскую, потрясающую нервы оттепель, прибавьте весь этот день в незнакомом и почти фантастическом для вас городе, день встречи, сцен, день неожиданных знакомств, день самой. неожиданной действительности, день трех красавиц Япончиных и в их числе Аглаи. Прибавьте усталость, головокружение, прибавьте гостиную Настасии Филипповны и тон этой гостиной. — И чего же вы могли ожидать от себя самого в ту минуту, как вы думаете? — Да, да, да, да, — качал головой князь, начиная краснеть. — Да, это почти что и так. и знаете я действительно почти всю ночь накануне не спал в вагоне и всю за прошлую ночь и очень был расстроен ну да конечно к чему же я и клоню продолжал горячась евгений павлович ясное дело что вы так сказать в упоении восторга набросились на возможность заявить публично великодушную мысль что вы родовой князь и чистый человек не считаете бесчестную женщину опозоренную не по ее вине а по вине отвратительного великосветского развратника. О, Господи, да ведь это понятно. Но не в том дело, милый князь, а в том, была ли тут правда. Была ли истина в вашем чувстве, была ли натура или один только головной восторг. Как вы думаете, во храме прощена была женщина, такая же женщина? Но ведь не сказано же ей было, что она хорошо делает, достойна всяких почестей и уважения. Разве не подсказал вам самим здравый смысл через три месяца? В чем было дело? Да пусть она теперь невинна, я настаивать не буду, потому что не хочу. Но разве все ее приключения могут оправдать? Такую невыносимую бесовскую гордость ее? Такой наглый, такой алчный ее эгоизм? Простите, князь, я увлекаюсь, но... Да, все это может быть... — Может быть, вы правы, — забормотал опять князь, — она действительно очень раздражена, и вы правы, конечно, но сострадание достойно. — Это хотите вы сказать, добрый мой князь, но ради сострадания и ради ее удовольствия разве можно было опозорить другую, высокую и чистую девушку, унизить ее в тех надменных, в тех ненавистных глазах?